«Нет, дальше. Там такой памятник был, а здесь его нет. Ларис, сюда?» «Да нет, нам другая тропинка нужна выше», — ответила Лариса. «Там совсем, наверное, кошмар. Когда в последний раз убирали, — говорила Лена, — никому конкретно не обращаясь, хоть мусор уберем. Могилу они не узнали. Там появился аккуратный заборчик, все было чистенько, стоял цветок в горшке, никаких сорняков, ни следа грязи. Было видно, что за могилой ухаживают регулярно. «Здесь кто-то был», — сказала Лена. «Да», — ответила Лариса. «А кто, знаешь?» «Нет». «Жанна! Больше же некому!» — сказал Иван. Лена положила гвоздики, постояли. «Ну, ладно, поехали», — сказал Иван. Назад шли молча. Лариса вернулась домой. С Данькой сидела Наталья Ивановна. «Ой, что так долго-то?» — спросила она, едва Лариса переступила порог. «А ты где была?» — выскочил из комнаты Даня. «Принесла мне что-нибудь?» «Что ты все попрошайничаешь?» — накинулась на него Наталья Ивановна. «Что она тебе принесет с кладбища?» «Мам, перестань», — попросила Лариса. Она боялась сказать матери все, что думала. Боялась, потому что зависела. Мать могла обидеться и больше не приехать. И так-то ее пришлось упрашивать. «А что делают на кладбище?» — спросил Даня. «Люди их хоронят», — ответила, не моргнув глазом, Наталья Ивановна. «Каких?» «Которые умерли». «Мама, ну, пожалуйста, перестань. Даня, не слушай ее. Пойдем», — попросила Лариса. «А кто умер?» — спросил Даня. «Твоя бабка», — ответила Наталья Ивановна. «Какая бабка? У меня нет бабки», — испугался мальчик. Теперь уже нет. А где она была раньше? В психушке. А что такое психушка? Мама, ну прекрати, немедленно, — закричала Лариса. Нервы, наконец, не выдержали. Ты с теми внучками тоже так разговариваешь? Ты что, специально издеваешься над ним? Он же маленький. Не нравится — не надо. Больше не зови, не приеду. И не надо, и не позову. Наталья Ивановна схватила с вешалки пальто и ушла, хлопнув дверью. — Что она тебе еще говорила? — спросила у Даньки лариса «Ничего!» — Данька насупился. «Скажи мне!» «Да нет, я боюсь!» «Чего боишься?» «А ты ругать будешь!» «Не буду! С чего ты взял?» «А это плохие слова, их нельзя говорить!» «Не буду ругать, скажи!» «Бабушка Наталья Ивановна сказала, что ты меня на улице нашла, что ты мне не родная мама, а чужая, не настоящая! А еще сказала, что если я буду плохо себя вести, то ты меня отдашь!» В такое место, я забыл это слово, где все дети живут, которые не нужны. Мам, а алкаш это кто? Она сказала, что когда я вырасту, то стану алкашом. А я не знаю, кто это. Мам, мама! Лариса сидела в ступоре. Даня тряс ее за руку. «Данечка, прости меня», — сказала она наконец. «За что? Ты плохо себя вела?» «Да, плохо». «Ну, ладно». Кивнул он, так ничего и не поняв, и сел играть в солдатиков. «Дань, подойди ко мне», — попросила она его. «Что?» «Послушай меня внимательно. Слушаешь?» «Ну, слушаю, слушаю». Ему хотелось вернуться к игре. «Даня, я тебе родная мама, самая-пресамая самая настоящая, и никуда я тебя не отдам, никогда, даже если ты будешь плохо себя вести». И никаких таких домов, где ненужные дети, не бывает. Бабушка все придумала, не бывает ненужных детей. А когда ты вырастешь, ты будешь самым умным, самым красивым, самым талантливым человеком, слышишь? Запомни. А знаешь что? Что? А я и сам могу посидеть, когда ты уезжаешь. Я же знаю, что нельзя к плите подходить, дверь открывать, на балкон выходить. ну видишь, я ведь все-все знаю, и играть я сам могу. Сколько хочешь часов могу сам играть. Ты не хочешь, чтобы приезжала Наталья Ивановна? Не хочу. И я не хочу. Правда? Правда. Обещаю, она больше не приедет. Никогда. А я так и думал, что она неправду говорит. Лариса заплакала. «Мама, не плачь!» А то все слезки выплакаешь. У тебя глазки будут щипать, и больно будет. — Ну, хорошо, не буду. Я больше никогда не буду плакать. Ты ел что-нибудь? — Нет. Суп остыл. Я не люблю холодный.